Глава тридцать седьмая. Однако замерли. Сильно сказано. На самом деле я знал, что начальник убежища уже нажал на кнопку. Не для того он руки под столом держал, а еще и пистолет там же. Медлить я не стал, дернулся в сторону и опрокинул стол вместе с Викторычем, как его называла Дарья. Стяжка на запястьях лопнула моментально. Стол грохнулся, а прокинув табурет, на котором сидел главный, прижал того к полу, сильно придавив руку. Ее владелец взывал от боли. Я же вскочил, рывком поставил стол на место, а он и правда оказался тяжелым, не стол, а целый верстак, и сразу же предвёз его к двери в кабинет. Высоты его оказалось достаточно, под самую ручку, которая теперь упиралась в столешницу. И мешало открыть дверь. На некоторое время защиты нам хватит. Полицейский Чин смотрел на пистолет на полу, но не мог пошевелиться. На расстоянии вытянутой руки промахнуться из Калашникова не сможет даже тот, кто держит его в первый раз. Викторыч выил, держась за раздавленное предплечье. Стояло мне приблизиться, как он попытался здоровой рукой ухватиться за оружие, но хороший пинок. Лишил его и второй руки, усилеввой. Давно не виделись. Я подобрал Макаров, проверил наличие патронов, потом пошерстил по карманам полицейского чина, что стоял с поднятыми руками, вытащил оттуда ещё один такой же и переложил себе в карман уже прилично драного пальто. Второй обыск, уже более тщательный, добавил мне пару выкидных ножей. Лезвия мне точно пригодится. Что тебе нужно? – прошепел полицейский. Справедливости. Викторыч заржал, потом сбился и кнул, схватился за руку снова и опять завыл. Я знаю, что ты уже нажал на кнопку, но это тебе не поможет. Думаю, ты сам понимаешь, что от пятерку, которую ты за нами послал, не осталось никого. Сука! – прищурился полицейский. И тут же схлопотал прикладом по лицу. Только не убивай, он тоже может что-то знать, предупредил я разведчицу. Так и внуло и скинула шлем и маску. Так и знал, что надо было тебя прикончить сразу. Как всех, кто не дал больного блюдок, добавив парню в полицейской форме ещё разок прикладом по животу, Дарья направила оружие на главного. Я верил, что ситуация пока что под контролем. И не стал напоминать ещё раз. Небезумная же. Предлагаю поговорить и разойтись. Снять, так сказать, лапшу с ушей и не калечить другие конечности. Несомненно, более важное. Это будет честно вдвойне, учитывая, какой информацией я с вами всеми поделился, а в ответ получил отряд убийц. Что ты хочешь знать? просепел Викторович. Сперва, есть ли у вас пилот Алёна говорила, что есть. Ради этого я и пришёл. Но во время нашего прошлого разговора я не получил подтверждений этому. Так что повторю вопрос. У вас есть пилот? Был. Был? А вот это уже интересно. Куда делся всего лишь за 2 часа? Не говори, что отправил его за мной. Он был в том отряде, подтвердил Викторович. Где гарантии, что ты меня не обманываешь? Моё оружие и так было направлено на обоих. Честным словом подтвержишь или клятвой? Можешь не верить, но пилота здесь больше нет. Тогда ты ещё больший идиот, чем я думал. Не больше, чем ты, решивший, что здесь можно ломать всё подряд. Здесь всё сломают, будь уверен. Я это сделаю или нет, но сломают. Зато ты мог бы остаться в живых, если скажешь мне правду. Зато вы отсюда не выберетесь. Коридоры, правда, топтали десятки сапог и ботинок, но не больше. Дарья была права. В этом убежище очень мало возможностей для обороны изнутри. Другое дело, что я могу тебя прикончить прямо здесь. Могу сделать это очень болезненно или оставлю тебя в живых. Мы выйдем отсюда своим ходом и больше тебя никогда не увидим. Но я надеюсь на твою честность, потому что в случае малейшей лжи более тебе хватит с избытком. Я присел на корточки рядом с Викторовичем. Ты меня понимаешь? Да, закивал тот. Что ты знаешь про моего напарника? Ничего. Врёшь! Наступил на повреждённое предплечье и одновременно с этим зажал рот, хотя грохот перевёрнутой мебели наверняка слышали все. Но если сейчас за дверью кто-то есть и Викторич будет орать, все в порядке? Приглушенный толстая дверью голос звучал слишком уж взволнованно и обеспокоенно. А сейчас ты скажешь, что все в порядке? Случайно нажал на кнопку, не громко предупредил я и скажешь так, чтобы тебя услышали. Все хорошо, прорал Викторич. Случайно нажал. За дверью потоптались еще недолго. А потом шаги начали удаляться. Хорошая охрана, послушная. Вернёмся к моему напарнику. Не знаю ничего, не ни я его забирал. Не было цели такой. Так у вас на своё же убежище задание было. Интересно, удивился я. А недавно я слышал совершенно другое. Чем же они провенились? Что на самом деле происходит? Мы не должны никому говорить. Слушай сюда. Я дёрнул Виктора и Читак, что он ударился затылком об пол. Мне нужно всего три вещи: пилот, правда и напарник. Пилот мёртв. Про напарника ты не в курсе, а правду ты мне не говоришь. Так на хрена ты нужен? Хорошо, хорошо, хорошо, заорал он во весь голос так, что заслужил новую оплеуху. О! Я говорил, чтобы ты вёл себя тихо. К нам вернуться, могли слышать, предупредила Дарья. Говори. Я сделал знак, что услышал её, и вернулся к Викторовичу. В этот момент на меня обросился полицейский. Похоже, что мы с разведчицей оба отвлеклись на главного в убежище и выпустили из виду второго противника. Тот решил, что может помочь шефу, ударил меня по левой руке, выбив пистолет. Второй Я отбросил к дари сам, чтобы освободить другую руку. Да как? Полицейский повис на моей левой, которая мёртвой хваткой сжимала его глотку. Я поднялся, выровнявшись с ним в росте. Носки ботинок его едва касались пола, а сам он изо всех сил старался упереться в мою руку, чтобы не задохнуться. Хорошая попытка, оценил я, а потом повернулся к главному. Он тебе нужен? Я всё скажу, хорошо, всё скажу. Ручку двери принялись отчаянно бить об стол, пытаясь войти. Шеф, мы слышали крики, мы заходим.